Глава 4. Андре. В «Башне пустоты» каждый день был настолько же похож на предыдущий, как и в самой пустоте. Поэтому я не видел особой разницы, находиться там или здесь. Утром читал найденные в запылённых шкафах книги, в обед тренировался и снова занимался защитой. Вот бы забраться на крышу и еще оттуда накинуть полок, но крышу венчал острый шпиль и удержаться там было нереально, а свернуть себе шею все-таки не хотелось. После тренировок я настраивал новые зеркала. К счастью, удалось найти неподалеку ловчонку, торгующую разными мелочами. Когда хозяин услышал, что я готов купить 20 зеркал, а особенно оценил сумму, которую соглашался за них заплатить, то, наверное, посчитал меня сумасшедшим, потому что украдкой сделал знак, Отвращающий беду. Затем сообщил, что достать 20 штук никак невозможно, но 10 он берется привести. Через пару дней я получил свое сокровище и начал длительный кропотливый процесс настройки. С зеркалом стоило вести себя как с любимой женщиной, постепенно устанавливать контакт, вглядываться в отражение, изучать его, стараться нащупать точки соприкосновения и, наконец, дождаться отклика, а затем также медленно становиться с зеркалом одним целым, чтобы оно откликалось даже не на заклинания, а на мысли. Веселее всего было вечерами, потому что стоило стемнеть, как башню окружали любопытствующие и шпионы. Шпионов я поначалу хотел повесить на воротах, но потом решил, что не стоит вот так сразу обострять отношения и для начала вышвырнул их прямо через зеркальный коридор в здание магистрата. А если быть точным, на крышу, не такую крутую, как здесь, а вполне пригодную, чтобы провести на ней несколько часов, пока не снимут. Любопытствующим пришлось хуже, с ними я не церемонился. Призывал пустоту, и в мгновение ока двор пустел, а я возвращался к зеркалам. Но на этот раз, когда магия предупредила о приближении постороннего человека, это был не шпион и не проситель. Я выглянул в окно. Так и есть. На ночь глядя принесло младшего брата. Филипп Вейран постоял у ворот, будто решая, стоит ли входить. Но я был уверен, что никуда он не денется. Братишка оправдал ожидания. Подошел к двери и постучал. Стука я не услышал, зато откликнулись защитные заклинания на входе. Работает. Пришлось пригласить парнишку внутрь, а заодно испытать еще одно новое заклинание. Филипп уже почти поднялся в мой новый кабинет, когда дорогу ему преградил призрак. Я наблюдал за происходящим с лестницы и едва не рассмеялся, когда Филипп закусил губу, словно готовясь удрать, а затем уверенно развеял видение. Андре, что за глупые шутки? Взлетел он по ступенькам. Что это было? Зеркальный фантом ответил я. Филипп не заметил главного, крохотного зеркальца над лестницей. Зачем пришел? Филипп сначала был растерялся, но быстро взял себя в руки. Просто проходил мимо. Проходил он. Я вошел в кабинет. Филипп направился следом за мной. Что ж, он был единственным, кому я разрешил приходить в башню. Во-первых, лучше он, чем кто-то посторонний. Во-вторых, я привык к Филиппу Вейрану еще в бытность его студентам, Черной звезды. Конечно, сейчас он мало походил на того опустошенного мальчишку, которого я учил зеркальной магии. Стал выше на голову, шире в плечах, не глядел угрюмо. Наоборот, у него был открытый прямой взгляд, и это уже многое говорило о нем, как о человеке. Но тогда, пять лет назад, я понимал его. Конечно, частично сам был виноват в его бедах, только и правда понимал. И сейчас за ним было забавно наблюдать. Фил вертел головой по сторонам. «Да, я немного переставил мебель, так, чтобы было удобно работать. А еще повесил зеркало напротив двери, чтобы в нем отражался каждый входящий. Если кто-то проникнет в кабинет в мое отсутствие, мало ли что, я сразу пойму, кто это был. Тебе тут не по себе?» – спросил у Филиппа. «Немного», – признал он. «Гнетущая здесь все-таки атмосфера». Ему ли говорить, универсальному магу, той высоты, которой я достиг только сейчас, Фил добился еще во время обучения в «Черной звезде», пробудил все три стихии. Но об этом никто не знал. Уверен, что и сейчас Филип успешно скрывает, что его магия не такая. Плохо то, что он будто остановился на месте. Магические поля раскрылись полностью. Сквозь зеркала я видел их. Но мало, этого мало. «Почему граф Вейран не нашел для сына новых преподавателей? Одной тьмой все не ограничивается». «Атмосфера как атмосфера», — ответил я, — «мне нравится, знаешь ли. Зато пусто. Все равно жутковато. Еще бы. Я лично старался. Пока не закончил, но наброски уже можно было оценить. Чем ты занимался эти пару недель?» — спросил Филипп, будто мы были старыми приятелями, и он зашел в гости. «Работал», — ответил я. «Ты пришел сюда разводить светские беседы? Или по делу?» Фил внимательно посмотрел на меня. У него всегда был особенный взгляд, проникал в самую душу. Смотришь в глаза, и хочется признаться во всем. Даже в том, чего никогда не совершал. Он был младше меня на пять лет, а мне иногда казалось, что старше. Вот как сейчас, когда он уставился на меня зелеными глазищами словно стараясь разделать на части и взглянуть, что у меня внутри. «По делу?» — вздохнул Филипп. «Андре, позанимайся со мной зеркальной магией». «Что? Я ожидал какой угодно просьбы, но не такой. А братишка хитер, потому что мое согласие — это разрешение официально приходить в башню, когда ему вздумается. Что ж, недаром он окончил черную звезду меньше, чем за год. Ума Филиппу хватало всегда». «Хитрость, видимо, нажил за то время, пока я его не видел». «Зачем тебе?» – спросил прямо. «Чтобы стать сильнее», – ответил Фил. «Я пытался освоить новые заклинания по книгам, но получается скверно, а с другими зеркальными магами я работать не хочу». «Это правильно», – сказал я. «Эти другие... С кем-то я учился, кого-то учил, и не всем из них стоит доверять. Так ты согласен?» Захотелось щелкнуть браться чем-нибудь по носу, но с ним действительно стоило позаниматься. Тем более, что и в его арсенале было одно заклинание, которое я никак не мог разобрать. «Хорошо», — ответил ему, — «только не часто. Пару раз в неделю для начала. И ты взамен покажешь мне, как проходишь сквозь пространство без зеркала. Я давно хотел изучить магические потоки вокруг тебя в этот момент». «Как скажешь неведомо чему обрадовался филипп когда приступим да хоть сейчас до полуночи еще далеко или тебя ждут дома спросил я безо всяких посторонних мыслей но фил на миг помрачнел я часто поздно прихожу ответил он и специально следить никто не будет так что давай сейчас зал в котором можно было бы тренироваться я обнаружил еще в первые дни Только защита на нем пока что стояла слабенькая. Что ж, придется усилить. А пока что хватит и этой. Все, чего хочу на сегодняшний день, оценить, насколько разросся магический потенциал моего бывшего ученика. Мы быстро перетащили туда четыре напольных зеркала, по одному в каждый угол. Я немного поправил магические нити и замер в центре зала. «Нападай», — приказал брату. «Что? Вот так просто?» — смутился он. «А ты что думал? Мы будем цветочки нюхать? Нападай, кому говорят». Филипп понял, что не шучу. Первым делом выставил защиту, крайне занятную стоит признать. «Замри», — приказал я, и подошел ближе, изучая замысловатое плетение щита. Что он сюда намешал? Вижу поглощение урона, талику отражения и какие-то обманки. Интересно, захотелось испытать щит на прочность. Сначала постучал по нему темной магией. Отлично отражает. Затем светлый. Не хуже. И только серая магия пустоты слегка просочилась внутрь. Ничего. И эту сторону наладим. А затем я атаковал. Филипп отшатнулся, уходя с линии удара. «Ты чего?» — крикнул мне. Но настоящий противник не станет объяснять, как и когда планирует ударить. Он будет просто бить, и все. Вот и я. Бил, стараясь только не применять смертельных заклинаний, потому что защита зала не позволяла. Но вскоре у Филиппа пол запылал под ногами, а я оценил, каким подарком наградила меня пустота. Ее магия была ошеломляющей и идеально сочеталась с моей. Фил тоже разозлился и перешел на куда более серьезный уровень заклинаний. Теперь передо мной был не просто мальчишка, но маг, один из сильнейших в стране, если не самый сильный. Однако я заметил сразу, что брат не использует и половины своего потенциала. Увеличил мощь удара, вынуждая Филиппа тоже усилить заклинание. «Нет, так не пойдет. Ты что, пять лет не тренировался?» Отшвырнул в сторону его очередную атаку и остановился. «Тренировался?» запыхавшись, отвечал Филипп. «Но разве я виноват, что все три стихии сразу тренировать было не с кем? Анри когда Папе здоровье не позволяет, а другим рассказывать нельзя. А Рейдас Он меня терпеть не может, да и темный он. а темной магии меня синтерна учил С остальными-то что делать? Понятно. Видимо, проблема больше, чем я предполагал. Теперь покажи мне, что стало с твоей зеркальной магией. Давай десять переходов через зеркала на время. И уставился на настенные часы, которые от наших упражнений покосились и едва не падали. Фил шагнул в ближайшее зеркало, вышел из противоположного. Достаточно быстро и уверенно. База никуда не делась. Братец ее значительно расширил. «Дальше что?» — спросил он, останавливаясь после десятого раза. «А дальше то же самое?» — ответил я. «Только без зеркал». Фил усмехнулся и шагнул вперед, исчезая из поля зрения. У него без зеркал получалось даже быстрее. Я разглядывал потоки силы и понимал, в чем дело. Но понимал ли, брат, как ты это делаешь? — спросил, когда упражнение закончилось. — Представляю зеркало и иду, — пожал он плечами. — То есть ты не понимаешь, что используешь отнюдь не зеркальную магию? — А какую? — уставился на меня Фил. — Магию пустоты. Ты из нее строишь коридор, как это делал твой брат. Но твой коридор другой, точный и действительно похожий на зеркальный лабиринт. «Молодец. Неплохо. В отличие от зеркал, пустота всегда под рукой». И я аккуратно запустил в филозаклинанием. «Да ты издеваешься!» Взвился тот, отчаянно чихая. «А раньше ты быстрее поднимал щиты. Теряешь сноровку. Беру свои слова обратно. Двух раз в неделю недостаточно. Приходить будешь через день, в любое время суток. У меня пока нет неотложных дел. Только дома не говори. Запретят. С чего ты взял?» Снова насупился брат. «А разве я не прав?» Фил закусил губу и ничего не ответил. «Какой же он все-таки еще ребенок?» Так и не научился врать. Никто не обрадуется, когда поймет, где их младший сын и брат пропадает вечерами. Это было ясно и мне, и ему, но Филипп никак не желал этого признавать. «Хорошо», — наконец кивнул он. «Я не стану говорить, но думаю, меня и так скоро заметят шпиона-магистрата». Это те, которых я на голову магистрам выбросил, что ли? Мне вдруг стало смешно. Не беспокойся. Если замечу хоть одного, его постигнет та же участь. А теперь давай провожу тебя хотя бы до границ квартала. Время позднее. Сам дойду. Тут же напыжился Филипп, но я не спрашивал, а утверждал. Поэтому накинул плащ и следом за ним вышел в ночную прохладу. Пахло дождем. Наверное, магистрат решил, что пора немного напитать землю водой. В пустоте не было никаких запахов, поэтому я довольно втянул носом воздух. «Может, тебе что-то нужно?» — осторожно спросил Фил. «Продукты или... Зеркала?» «Все, что мне нужно, это зеркала», — ответил ему. «Как можно больше. Любых форм и размеров. Я замыкаю на них защитный контур. Я поищу». Дальше мы шли молча. Я проверял пространство, «Фил, похоже, тоже. Но за нами никто не следил. А как только потянулись более оживленные кварталы...» «Я остановился. Сам доберешься?» — спросил его. «Конечно», — спокойно ответил Филипп. «Я приду послезавтра с зеркалами. Только ближе к вечеру. Утром у меня лекции. Учишься? Преподаю. И чем думал Рейдес? Потому что другого учебного заведения, куда могло занести братца, не было. Филиппу самому бы кто преподавал». — И какой же предмет? — Теорию и практику защитной магии, — ответил он. — А, ну в этом ты хорош. Но ты бы лучше собой занялся, а не другими. Фил промолчал. Я заметил, что он вообще больше отмалчивается, когда не желает спорить. Странный парнишка. Себе на уме. — До встречи, — сказал я ему. — До встречи, — донесся ответ, и брат зашагал прочь. А я на всякий случай пустил по его следу тень, чтобы убедиться, добрался ли он домой. У его семьи всегда было много врагов, да и личных у Филиппа хватало. Сам же вернулся в башню. Уже поднялся на свой этаж, когда почувствовал легкое, почти невесомое вмешательство в защиту и увидел только белый хвост, скрывшийся за дверью. Любопытно. Пустота пропустила любимого оборотня? Надо завтра внести изменения. Чтобы моя защита случайно не зашибла волчонка и уж точно не пропустила его папу. Спускаться вниз и здороваться не стал. Захочет — поднимется сам. Нет, в башне этажей хватит. Пусть сидит, где сидит. С этими мыслями замкнул защиту и отправился в зал пустоты. Надо было поработать, потренироваться. Удивительно, как много дел у меня находилось даже, казалось бы, в полном одиночестве. Хотя, учитывая визиты брата и мелькнувший хвост, одиночеством это было крайне трудно назвать. А я так и не понял, рад этому или нет».